Глава четырнадцатая. Не надо было оставаться, потому что неловкость никуда не делась, и даже когда Катя ушла, в замешательство все равно осталось, окутов нас с Олегом душным покрывалом. Я чай поставлю, в холодильнике мышь повесилась, но я заказал пиццу. И я пила тот чай, улыбалась Машке, которая сокрушалась, что я не взяла с собой Настику. Не то бы им было веселей. И утирала салфеткой выступающую на лбу испарину. Кондер у Вавилова, оказывается, барахлил. — Ничего, мы на следующей неделе куда-нибудь выберемся. Все вместе. С намеком, глядя мне в глаза, пообещал Олег. — Знаешь, а ведь мои родители тоже хотят с тобой познакомиться. И уже несколько раз приглашали к себе. Мы могли бы поехать. У них полно места. А еще собственный парк, пруд с утками и бассейн. Маше понравится. Вавилов отложил ложку, которой размешивал сахар, прямо на стеклянную поверхность стола, оставляя на них пару чайных капель. — Серьезно? — Угу. — Мне понравится! — радостно закивала головой Машка. — А тебе? — я взволнованно облизала губы. — Что мне? — Тебе. «Нравится мое предложение. Тесно нам не будет. Там отдельный гостевой дом. А Маша может либо с Насткой переночевать, либо в комнате для гостей». «С Насткой!» Похоже, Маша идея поездки с каждой минуты нравилась все сильней. А вот ее отец не выглядел таким уж довольным. Я бы даже сказала, напротив, что-то не так. Да нет, просто пытаюсь переварить, что ты девочка из высшего общества. Он как-то растерянно провел по короткому ежику на голове. Истинно мужской прически. Не то, что барбершоповское безобразие на голове гуляли. Все время об этом забывали. И слава богу, захотелось мне заорать. Уже только ради этих слов мне стоило пережить сегодняшний облом. Ради этих прекрасных, невероятных слов. Как же сладко они звучат. Это неважно. Хм, тут как посмотреть. Я, наверное, мало соответствую их представлениям о твоем идеальном мужчине. — Это еще почему? — возмутилась Машка, для которой отец, ясное дело, был лучшим мужиком на земле. Олег похлопал дочку по плечу, но ничего не стал ей объяснять. А мне и не надо было. Я и так поняла, к чему он клонит. Бред это все, Олег. Я уже давно большая девочка и все решаю сама. Да и для них главное, чтобы я была счастлива. Так что не трусь, не то я подумаю, что кое-кто набивает себе цену. Вавилов усмехнулся, погладил меня пальцем по щеке и вроде бы внутренне расслабился. Мы посидели еще немного, принесли пиццу. Но тут уж я не стала задерживаться, сославшись, что уже поздно, а я еще планировала поработать. Олег встал меня провожать. И мы долго-долго тискались, как подростки, в узком коридорчике у входной двери. В ту ночь я спала, как убитая. Вымоталась. А ко всему еще и дождь спустился. На работу приехала ближе к десяти и трудилась без продыху. Гуляев мне на глаза не попадался. А после работы я планировала проехаться с Настикой по магазинам. Вымахла она за лето. Будь здоров, весь гардероб нужно было сменить. Ну и, как обычно, закупиться канцеляркой. Хлопоты, знакомые всем родителям, в преддверии первого сентября. Когда я подъехала к торговому центру, куда водитель родителей должен был закинуть Настику, та уже встретилась со Стеллой и с энтузиазмом корчила рожей ее детишкам. — Извините, на перекрестке жуткая пробка. Я что-нибудь пропустила? — Ничего, — заверила Стелла, целуя меня в щеку. — Готова потратить немного денег? — Немного, — возмутилась я. Когда это покупки к школе этим обходились? — Не знаю, мне ее лишь только предстоит постигнуть, — рассмеялась подруга. — И сразу в двойном комплекте, — пробормотала я, глядя на сидящих в коляске малышей. — Угу, а там и третий. Я даже рот открыла. — Серьезно? Ты беременна? — Что ж ты так орешь? ну ничего себе пробормотала я перевела взгляд на настику с тоской наблюдающую за отпрысками моей подруги и отвернулась я знала как она хочет брата или сестру но не была уверена что смогу еще раз рискнуть эй ты в порядке извини если я ну за что ты извиняешься стелка за то что счастливы глупости какие я безумно за тебя рада и вообще «Хватит тут рассиживаться, надо пользоваться моментом, пока твои бандиты сидят спокойно. С чего начнем?» Мы бродили от одного магазина к другому, болтали и много смеялись. Ну и как-то в разговоре я обмолвилась о предстоящем корпоративе. О том, какая это была ошибка, я поняла лишь в примерочной, куда Стелла меня загнала примерять костюмчик. без которого, по ее мнению, мне за городом не обойтись. «Богемный шик!» — резюмировала она, когда я покрутилась. «Ну, не знаю, не слишком!» Стелла отрицательно качнула головой. В ее ушах сверкнули бриллиантовые серьги, а шикарные платиновые локоны рассыпались по плечам. Она была просто изумительно красивой, холеной до невозможности. вызывающей яркой женщины. Вот ей бы этот костюмчик точно пошел, а я предпочитала более сдержанный Как-то я не уверена. Так, я не поняла, ты хочешь произвести на него впечатление или нет? Подбоченилась Стелла и выглянула из-за шторки в зал, по которому под присмотром Насти скакали ее детишки. На кого? изумилась я, на Гуляева твоего, на кого ж еще. С какой радостью он мой, а главное, с чего бы мне для него стараться. Ой, ой, ой, вот только не надо мне лапшу на уши вешать, потому что, как я, все равно не поверю. Не поверишь во что? А в то, что ты ни разу не представляла, как он станет локти грызть, увидев тебя всю такую красивую. Я не для него старалась. — Ну да, как же. Вот и купальник примерь. Настя говорила, Стас сказал вам взять купальные принадлежности. Да есть у меня купальник, и не один. А такой, чтоб у него дым из ушей повалил. Найдется? — Стелка, что ж ты у меня такая провокаторша? У меня, между прочим, Олег есть. — А я-то тут при чем? Ты его сама выбирала. Я не сдержалась, прыснула. — Ну, спасибо. А он, кстати, отличный мужик. — Может быть. Но для тебя ли? — Для меня, я уверена. Стелла смерила меня внимательным, недоверчивым взглядом, но промолчала. Лишь ткнула в меня купальником еще раз. — Ты все же примерь. Зуб даю, что отвисшая челюсть бывшего, кем бы он ни был, Тебя порадует все равно. Такова человеческая природа. Еще немного, и я решу, что вы с Насткой против меня сговорились. Ну, непременно так бы и сделали, если бы успели. Ага, не сомневаюсь. Я переоделась в купальник, покрутилась перед зеркалом и выглянула из-за шторки. Лизуша, милая, я уверена, что Сеня еще не дорос, чтобы оценить этот комплект. убеждала дочь Стелла, одновременно с этим отнимая у нее плечики с вызывающей сексуальным комплектом белья, которыми та колошматила брата. — Что ж ты делаешь, маленькая негодница? Отдай, маме, отдай. — Сеня, ну а ты чего стоишь? Не позволяй женщине на себе ездить. — Ой, Вер, а купальник-то на тебе как в литой сил. — Настя, иди посмотри, какая твоя мать красотка. С натянутой улыбкой я покрутилась перед подругой и дочкой. Я пыталась не завидовать Стелле, зная, как нелегко в жизни ей все далось, но это было непросто. Мне тоже хотелось большую семью, любящего мужа, простого тихого женского счастья. Пока я переодевалась, возня за шторкой стихла. Я вышла. Стелла и детвора дожидались меня у кассы. Она как раз расплачивалась, за комплект симпатичных мужских боксеров. Здесь белье классного качества, пожала плечами забирая пакет. Своему не хочешь купить? Я растерянно покрутила в руках семейки. Да не эти, вот же, боксеры. Ну, класс. А чем тебе семейки не угодили? Вполне себе ничего. Ну, знаешь, такими только срам прикрывать. А боксерами? подчеркивать достоинство. Твоему-то, надеюсь, есть что подчеркнуть? Склонилась к моему уху. Стелка, ты просто ужасная. Да я же о тебе беспокоюсь. Можно подумать, размер — это прям главное. Сто процентов. И не верь тем, кто сказал, что нет. Скорее всего, им просто нечем было похвастаться. Я демонстративно закрыла уши. Слышать ничего не хочу. Но до меня, конечно же, доносился звонкий смех Стеллы, аккомпанирующий моим собственным мыслишкам о том, что Вавилов здорово уступает Гуляеву. Боже, какой кошмар! Я ведь не могу их сравнивать по такому нелепому критерию. Правда же, чтоб ты провалилась, Стелка? Ох, как же быстро время пролетело! Мне домой нужно. Артур уже, наверное, приземлился, а у меня ужин не приготовлен. Будто, чувствуя мое настроение, затараторила эта пошлячка, глядя на часы. Тут же скомканно попрощалась и убежала, толкая перед собой коляску. А нам с Настикой пришлось вернуться в один из магазинов, чтобы купить ей понравившиеся туфли. — Почему этого нельзя было сделать сразу? Не спрашивайте! Я этого никогда не понимала. В общем, к дому я уже гнала. — Мы куда-то торопимся? — скинула брови Настя. — Угу. Надо новости глянуть. Поскольку за сюжет о нашем подкидыше отвечала дирекция информационных программ, мне так и не довелось увидеть уже смонтированный ролик. И теперь было жутко интересно. История малышки не отпускала меня. Я все время возвращалась к ней в мыслях. Первым делом дома я включила телевизор. Новости уже начались. Но я понимала, что в первую половину программы никто такие сюжеты ставить не будет. Первые минуты эфира всегда отводились под освещение наиболее резонансных событий, произошедших за день. Знать бы, показали ли нас подкасти, это было важно, и могло привлечь дополнительную аудиторию, которая иногда отсеивается к концу программы. «Да что там такого интересного?» — удивилась Настя, опускаясь рядом со мной на диван. «Один сюжет. Я тебе не рассказывала, как мы со Стасом нашли подкидыша». «Подкидыша?» — открыла рот дочурка. «Маленькую девочку. Ох, а вот и она, смотри». Мы обе залипли на экране телевизора. В роли корреспондента выступил Гуляев. «Не знаю, как ему это удавалось...» уложить в настолько сжатый хронометраж столько информации и смысла надавить на жалость, заставить смеяться, убедить каждого сидящего по ту сторону экрана, что он лучше, чем есть, ведь вот же вам деньги, надо, Нате! Что ж я, какой-нибудь жмот, как у него это получалось? Не знаю. И я ведь читала текст, но когда увидела визуальный ряд, это было совсем другое. «И что теперь? Эта девочка, она выживет? Вы же собираете деньги, да?» «Очень на это надеюсь». «Круто! Нет, я серьезно, это по-настоящему круто!» «Угу. Я прямо тобой горжусь!» «Не хочу тебя расстраивать, но мой вклад в это дело не такой уж большой. Если честно, это вообще Стас затеял». «Ага!» — Настя уткнулась в телефон. — Вон, он уже сюжет на свою страницу в инсте зашарил. — А ты знаешь, сколько у него подписчиков? — Знаешь, там, может, даже больше его прочитают, чем увидят по телеку. — Ну, справедливости ради, это вряд ли, — усмехнулась я и вытянула шею, чтобы посмотреть, что там мне Настя тычет. И правда зашарил. Буквально пару секунд назад. Сразу после выхода сюжета в эфир. И признаться то, что человек его занятости сидел, и как мы с Настей ждал выпуска новостей, чтобы его перепостить, совершенно не вязалось тем образом Гуляева, что сложился у меня в голове. Совершенно! Что, ему больше нечем заняться? Да бросьте! Но он сидел и ждал. Человек его занятости и популярности. — Да. А когда Даша поправится, ты хочешь ее удочерить? Более неожиданного вопроса Настя и при желании не могла бы придумать. Я даже, обдумав все, не была уверена, что поняла его правильно. — Что? — А ничего, не бери в голову, я просто подумала. — Нет уж, договаривай. — Я просто подумала. Что раз ты так о ней беспокоишься, то может хочешь забрать ее к нам? Она же не котенок Насть и не щенок. Договорю да же, проехали. Я пожала плечами, встала. День был таким долгим, что мне ужасно хотелось в душ поесть и спать. Именно в таком порядке. А еще ведь нужно было перестирать купленные сегодня вещи. Если я, конечно, решусь надеть хоть что-то из этих тряпок. Я была уже почти у двери, когда Настя заметила. — Знаешь, если ты вдруг передумаешь, я не против. Ну, чтобы мы Дашку к себе забрали. От меня одежды осталась, целый камаз. Бабушка все грозит выкинуть.